Глава 23. В субботу утром я отправилась к Клайву домой, чтобы забрать Каспера. Когда я приехала, пёс был уже в шлейке и ошейнике, из пары игрушечных оленьих рогов на голове, от которых он, впрочем, мгновенно освободился, как только очутился в моей машине. Клайв настоял, чтобы я надела его красной с белой оторочкой колпак Санта-Клауса. Я не стала протестовать. В конце концов, до Рождества оставалось всего ничего. Кроме того, я знала, что обитатели дома престарелых не станут разглядывать меня. Всё их внимание будет сосредоточено на Каспере. А Каспер с медно-рыжей, блестящей, чуть вьющейся и тщательно расчесанной шерстью, был великолепен. К дому престарелых Кенвуд Плейс мы приехали с небольшим запасом. И я отпустила Каспера немного побегать в палисаднике, чтобы он мог облегчиться. Когда мы, наконец, вошли внутрь, мы оба улыбались, словно предвкушая то удовольствие, которое подарит наш визит обитателям санатория, как было написано на табличке сбоку от входной двери. Собственно говоря, Каспер не столько улыбался, сколько часто дышал, приоткрыв пасть, и вилял хвостом. Но обе эти вещи он проделывал с таким воодушевлением, что их можно было приравнять к улыбке. Клайв часто говорил мне, что его пёс очень любит свою терапевтическую работу. И сейчас я смогла убедиться в этом воочию. «Здравствуйте», — сказала я женщине за столиком администратора. «Мы пришли, чтобы...» Но она не дала мне договорить. Выскочив из-за стола, женщина присела перед Каспером на корточки. «Каспер, вот и ты! Как же мы по тебе соскучились!» Похоже, представлять моего спутника было не нужно. «Меня зовут Бет, я коллега Клайва. Он сам не смог сегодня приехать, вот и попросил меня». «Я в курсе!» Клайв звонил и предупредил, что вы приедете. «Огромное вам спасибо, что заменили его. Прошу за мной!» И она быстро пошла по коридору вглубь здания. Я за ней, с Каспером, который так и рвался вперёд, туго натягивая поводок. Я от души надеялась, что он немного успокоится, когда дело дойдёт до посещения палат. Меньше всего мне хотелось, чтобы он в приливе собачьего энтузиазма бросился кому-нибудь на грудь. Каспер весил килограммов 15 и вполне мог сбить пожилого человека с ног, уложив его на больничную койку с переломом рёбер или шейки бедра. Большая гостиная или холл в санатории представляла собой просторную светлую комнату, украшенную мишурой, гирляндами и ветками по дуба. Пахло здесь вовсе не капустным супом, как я представляла, а свежевыпеченными пирожками с мясной начинкой. В удобных креслах с подголовниками сидели человек 20 стариков. Когда мы с Каспером вошли, все они как по команде повернулись в нашу сторону. Среди стариков я с удивлением увидела Грейс. Грейс сидела около ёлки, рядом с ней расположилась в кресле хрупкая пожилая женщина, которую я, кажется, уже где-то видела. «Ну да, конечно!» Когда-то давно Грейс говорила мне, что её бабушка живёт теперь в Кенвуд Плейс. Теперь я поняла, почему это название показалось мне смутно знакомым, когда клайф объяснял мне, куда нужно ехать. Я неуверенно помахала Грейс в знак приветствия. Я не ожидала, что столкнусь с ней здесь, к тому же я не была уверена, что рада её видеть. Мои чувства к жене Марка всегда были довольно сложными. После того, как я рассталась с Джейми, наши дорожки почти не пересекались, и я была этому только рада. Судя по выражению лица Грейс, она тоже была не в особенном восторге от моего неожиданного появления. Всё время, пока мы с Каспером обходили холл, широко улыбаясь, я, виляя хвостом Каспер, и предлагая старикам погладить пса, у него такая мягкая, шелковистая шёрстка, не правда ли, я ощущала на себе пристальный взгляд Грейс. Возможно, она вовсе на меня не смотрела, просто у меня было такое чувство, что она не отрывает от меня глаз. А потом мы с Каспером оказались непосредственно перед Грейс и её бабушкой. «Привет, Бетти», — сказала Грейс. «Честно говоря, я не уверена, что бабушка любит собак». «Как бы не так», — возразила пожилая леди и тут же подтвердила свои слова, неожиданно легко наклонившись, чтобы погладить Каспера, который с готовностью подставил ей спину. «Ему очень нравится, когда его гладят», — сказала я. «Рада снова вас видеть, миссис», — я не договорила, сообразив, что не знаю, как зовут бабушку Грейс. «Зови меня просто Айрис, милая. Какой красивый у тебя пёсик. Обязательно приходите к нам ещё. Дай-ка я тебя ещё за ушами почешу». Рядом со мной появилась сиделка с чашкой чая для меня, и я нехотя опустилась на свободный стул рядом с Грейс. «Как дела, Грейс?» — спросила я, поднося чашку к губам. «Спасибо, хорошо. А у тебя?» «Благодарю, неплохо». Мы замолчали. Я мысленно жалела, что чай слишком горячий, и я не могу проглотить его залпом, чтобы сократить время общения с женой Марка. Интересно всё же, какой совет он хотел от меня получить, и почему так настаивал на полной секретности. «На прошлой неделе я ездила навестить Джейми», — неожиданно сказала Грейс, и я почувствовала, как у меня упало сердце. Этого ещё не хватало. Вот как... Ну и как он поживает... Спросила я, хотя если честно, мне было вовсе не интересно, как поживает мой бывший бойфренд. И вовсе не потому, что я желала ему зла. Разумеется, нет. Скорее даже наоборот. Мне просто не хотелось, чтобы судьба Джейми отягощала мою совесть ещё сильнее, чем сейчас. С ним всё в порядке. К сожалению, он всё ещё злится на тебя. Кровь вбросилась мне в лицо. Интересно, а Грейс тоже на меня злится? Похоже на то. Мне жаль это слышать. Я вздёрнула подбородок и посмотрела на неё в упор. Но я должна была поступить так, как я считала правильным. Что касается Джейми, то я уверена, он скоро встретит кого-то, кто подходит ему лучше, чем я. Грейс посмотрела на меня оценивающе. «Мне иногда кажется, ты из тех людей, которые лучше всего чувствуют себя в одиночестве», — заявила она. «Я так и не поняла, хотела ли она сделать мне больно или нет». Другое дело, что это у неё прекрасно получилось. Я почувствовала себя уязвлённой и одинокой. Но чёрт меня возьми, если я позволю ей себя расстроить. Или, по крайней мере, позволю себе показать, что её слова меня расстроили. Не дождёшься, Грейси. «Может, и так», — проговорила я как можно спокойнее. Это, разумеется, была наглая ложь. Но я рассчитывала, что она поможет мне закончить дурацкий разговор. Потом я снова посмотрела на Каспера и Айрис. и обнаружила, что они оба спят. Айрис задремала в своём кресле, а Каспер, вытянувшись на полу на спине и задрав вверх все четыре лапы. «Воя бабушка спит. Похоже, они здорово утомили друг друга», — сказала я Грейс, но тут Айрис открыла глаза, и я с удивлением увидела её направленный на меня острый и живой и совершенно несонный взгляд. «Кто спит? Я не сплю», — сказала она, пристально глядя на меня. «А ведь я тебя знаю, дочка. Мы уже где-то виделись». «Это Бет, бабушка», — подсказала Грейс. «Подруга Рози. Ты ведь помнишь Рози, сестру Марка?» Айрис покачала головой. «Столько разных людей, столько имён». «Мы с вами виделись всего один раз», — утешила я её. «На свадьбе». «На свадьбе?» — переспросила пожилая леди. «Не помню никакой свадьбы». Она повернулась к Грейс. «Ступай в мою комнату и принеси мой пакет с вязанием. У меня что-то для тебя есть». Грейс, похоже, не хотелось оставлять меня наедине с бабушкой. Она что, думала, что я собираюсь её отравить? Но Айрис подняла сухонькую руку и довольно решительно подтолкнула внучку. «Иди, иди. Это такая вещь особенная. Я вязала её несколько недель и закончила только вчера вечером». Ну хорошо. Грейс отправилась выполнять бабушкину просьбу, а Айрис повернулась ко мне. Её глаза ярко блестели. Я связала для неё детскую кофточку. Совсем маленькую. Ну, ты сама знаешь, какие они бывают. Не для сна, а чтобы носить днём, если холодно. Я застыла. Нет, не может быть. Если бы Грейс была в положении, Сильвия наверняка бы мне сказала. Просто не смогла бы промолчать. Или она просто не знала? В одном я была уверена. Беременность Грейс сулила мне боль куда более сильную, чем всё, что я испытала до сего дня. «И пинетки», — с гордостью добавила Айрис. «Это было непросто. Очень сложная вязка. Я даже боялась, что не успею, и ребёнок родится раньше, но я справилась. Пинетки и кофточка из мягкой розовой шерсти, поскольку это будет девочка». «Ещё одна девочка, представляешь? А ведь у неё уже есть две дочери. Наверное, на этот раз они с мужем ждали мальчика. Ну и девочка тоже очень хорошо». Не могу даже передать, какое облегчение я испытала при этих словах Айрис. Оно окатило меня тёплой волной. Тучи разошлись, и на сердце сразу стало легко. Айрис перепутала Грейс с её сестрой, только и всего. «Вы говорите о Луизе, правда?» сказала я ей. «Это у Луизы будет ребёнок? У сестры Грейс?» Я собиралась добавить что-то вроде того, что Луиза, похоже, собралась рожать по ребёнку на каждое Рождество, но Айрис неожиданно нахмурилась, с негодованием поджав тонкие сухие губы. «Разумеется, я говорю о Луизе», сказала она. «О Луизе, которую я только что отправила принести мне моё вязание». Прежде чем я нашлась, что сказать, вернулась Грейс. В руках у неё был пластиковый пакет, из которого торчала пара вязальных спиц. Айрис взяла пакет в руки и, достав из него прелестную розовую кофточку, с торжеством протянула внучке. «Я связала это для твоей дочки, которая вот-вот родится». Я очень старалась, Лу. «Надеюсь, кофточка ей понравится, ведь она связана с любовью». Чёрт, я не смела взглянуть на Грейс и не могла не глядеть. Её лицо, впрочем, не выдавало никаких чувств, но то, как судорожно она сглотнула, как нервно принялась гладить связанную Айрис детскую кофточку, говорила яснее всяких слов. В конце концов, сохраняя полнейшее самообладание, чего ей это стоило, Грейс улыбнулась. — Спасибо, бабушка. У тебя получилась очень красивая кофточка. Айрис просияла и потрепала Грейс по руке. — Не за что, детка, не за что. Вскоре после этого она пожаловалась на усталость и попросила Грейс отвезти её в свою комнату, так что мы попрощались. Грейс помогла бабушке пересесть в кресло на колёсах и вывезла её в коридор, а мы с Каспером ещё раз обошли стариков. Я улыбалась, как заведённая, болтала всякую ерунду и поминутно кивала, соглашаясь с тем, что пёсик действительно очень мил, но перед моими глазами по-прежнему стояли пальцы Грейс, которые ласкали и гладили мягкую шерсть. Если я когда-то и сомневалась в том, что ей хочется иметь ребёнка, то теперь никаких сомнений у меня не оставалось. Как нетрудно это было представить, но в главном Грейс была очень похожа на меня. Я уже вышла из дома престарелых и устраивала Каспера на сиденье машины, ему полагался собственный ремень безопасности, когда из дверей показалась Грейс. Я думала, она просто попрощается со мной издалека и пойдёт своей дорогой, но, к моему большому удивлению, Грейс направилась прямо ко мне. «Я слышала, ты подала документы на усыновление». «Интересно, кто ей сказал?» «Наверное, Сильвия». «Да». «Надеюсь, у тебя всё получится». «Я тоже надеюсь». «Значит, ты уже знаешь, что это очень трудно?» «Получить разрешение». Одна из моих клиенток несколько лет назад усыновила маленькую девочку из приюта. Впоследствии выяснилось, что ребёнок страдает фетальным алкогольным синдромом, который сильно повлиял на его развитие. Для Хеллен и её мужа это стало серьёзным испытанием, но они всё равно не отступили. Ей очень хотелось стать матерью. Не сразу я сумела переварить услышанное. Лишь через несколько мгновений кивнула. Стремление к материнству — очень сильный стимул. Грейс согласно кивнула. «Да», — сказала она. «Да». Последовала короткая пауза. Потом Грейс снова взглянула на меня. «Ты, вероятно, знаешь, что у нас с Марком возникли...» Определённые трудности с зачатием. Нет, я ничего не знала. Просто я удивлялась, почему-то до сих пор не в положении. Она слегка пожала плечами. Мы сдавали анализы, проходили разные исследования. Если судить по ним, у нас обоих всё в порядке. Физически мы совершенно здоровы. Тогда, наверное, со временем всё образуется. Наверное. Я вдруг задумалась о том, знала ли я когда-нибудь настоящую Грейс. Она всегда держалась со мной самоуверенно и снисходительно. Даже властно, словно младшей была не она, а я. И поэтому Грейс чувствовала себя обязанной делиться со мной мудростью, опытом и советами. И вот теперь она стояла передо мной страдающая и уязвимая, и я поняла, что Грейс ничем от меня не отличается. но ну, почти ничем. Каждый из нас умеет страдать. Каждый из нас раним. Просто одни умеют скрывать это лучше, чем другие. Грейс подбрасывала и ловила ключи от своей машины. «Так вот, Бет, насчёт тебя. Я считаю, что это очень, очень обидно». Я нахмурилась. «Что именно?» «Я имею в виду девочек. Если бы ты осталась с Джейми, у тебя были бы сейчас две отличные падчерицы, которые помогли бы тебе заполнить внутреннюю пустоту». Я почувствовала, как кровь прилила к щекам. «Какая ещё внутренняя пустота? О чём она вообще?» «Они очень расстроились, когда ты так внезапно исчезла», продолжала Грейс, как ни в чём не бывало. «Конечно, они ничего не говорили, но я-то видела, что они огорчены. Я очень хорошо знаю обеих и не сомневаюсь, что твой разрыв с Джейми стал для них настоящей трагедией. Когда ты ушла, они словно потеряли свою мать во второй раз». «Что?» «Они вовсе не теряли свою мать. Гарриет, насколько я знаю, жива и здорова, и они регулярно видятся». Грейс покачала головой. «Быть может, именно поэтому у тебя с ними так ничего и не получилось», — сказала она. «Ты просто не понимаешь. Девочки могут видеть гарет, могут проводить много времени в её доме, но они продолжают нуждаться в ней тогда, когда наступает очередь Джейми брать их к себе на выходные или праздники. Иногда без матери не обойтись». «Только что я вся горела, а сейчас начала стремительно бледнеть. К горлу подступила тошнота». Как бывало всегда, когда передо мной распахивалась бездна, наполненная воспоминаниями, которые я очень старалась похоронить. Неужели я и дальше буду бояться смотреть правде в глаза?» Грейс протянула вперёд руку, но в последний момент отдёрнула пальцы. «Извини, Бет. С моей стороны это было бестактно. Я была не права Ты-то как раз понимаешь и получше многих». «О, да. Было». Было мгновение, когда мы обе, Грейс и я, могли коснуться друг друга, заглянуть друг другу в душу и посочувствовать. Но оно прошло, и между нами снова легла пропасть. Даже говорить нам больше было не о чем. Ладно, мне пора ехать. Удачи тебе с усыновлением. Надеюсь, у тебя все получится. Спасибо. А я надеюсь, что… Я не договорила, не зная, как закончить предложение. Спасибо, Бет. Ну, пока. Пока, Грейс. Она пошла к своей машине, но вдруг остановилась и обернулась, не сумев удержаться от прощального выпада. «А ещё я надеюсь, что ты никогда не пожалеешь о том, что рассталась с Джейми. С ним ты могла бы получить всё, о чём сейчас только мечтаешь».